Всё же именно оно создало Конституцию, основанную на Декларации прав. «Ну, знаешь, та капля хорошего, что есть в Конституции, — сказал Мартин, — это заслуга четырёх-пяти депутатов, выдержавших сопротивление остальных 1200. двухсот». «Не слишком ли ты строг в отношении этих 1200, спросил Фернанд. «Из 1200 Жанов и Жаков не выкраешь и одного Жан-Жака!» — съездил Мартин. «С этим-то ты, по крайней мере, согласен!» Вдова Катрус с восхищением взглянула на сына, который так здорово отбрил этого аристократишку. Из ее старого, беззубого, волившего сорта вырвался тихий, дребезжащий смешок. Удовлетворенно и благоговейно посмотрела на мужа и Жанна. «Не подлит ли вам вина, гражданин Жирожден? — спросила она бесстрастным голосом. Но в ее строгом взгляде Фернан прочел недоверие и неприязнь. Мартин продолжал жевать. — Я ничего не имею против тебя и против Лепелитье, — сказал он. Однако в национальном собрании заседает слишком много бывших. Этого ты и сам не станешь отрицать. И таких бывших, которые при самой доброй воле остаются рабами своего происхождения, своей моршны, своих высоких званий. Когда они величают друг друга гражданин, это звучит как граф или маркиз. «Мы ведь видели, что с бывшими твой лафает нянчится, а когда массы требуют декларации прав человека, лафает приказывает стрелять в них». Жена Мартина и старушка-мать принялись мыть посуду, а Мартин и Фернан остались за столом допивать вино. «На мой взгляд, — возобновил разговор Мартин, — законодательные акты нынешнего национального собрания без зубы все до одного». Деспотия из года в год упрятывала за решетку четыреста тысяч человек. И мы с тобой чуть не попали в их число. Пятнадцать тысяч ежегодно приговорились к смертной казни через повешение. Национальное собрание отменило смертную казнь и дало возможность всем своим врагам еще бы немного и самому королю пятнуть за границу. Жанна, вытирая тарелки, повернула голову, иронически выжидая, что ответит на это Фернан. Но ведь... «Я еще не состою членом национального собрания», — полушутя сказал он. «А никто о тебе не говорит», — возродил Мартин. «Я буду голосовать за твою кандидатуру, но не тешь себя зряшными надеждами. Новое собрание тоже не покончит с этим положением, и никакой настоящей революции все равно не произойдет. Революции придет совсем с другой стороны, снизу. Она созреет в народе, в политических клубах, там ее и совершат». В спорах с своими друзьями умеренными Фернан говорил совершенно то же самое, но Мартину он взразил, «Не сокрушать ничего существующего, если в этом нет крайней нужды», — учит Жан-Жак. «Это тебе следовало бы знать». Его разозлило, что слова его прозвучали так, как будто их произнес его почтенный родитель. «Но в том-то и дело, что крайняя нужда есть», — резко откликнулся Мартин. И мне так же, как и тебе, известен человек, который тебе это докажет, цитирует того же Жан-Жака. Фернан пожал плечами. Мартин уже жалел, что был так резок. С этим Фернаном он почему-то всегда ведет себя, как глупый мальчишка, старающийся вызвать товарища на драку, а ведь он расположен к Фернану. Он уважает его. Подумать только, человек от рождения, предназначенный в сеньоры эрмен так смело и открыто вступает за мелкий люд. Мартин проводил Фернана до самого дома. Со свойственной ему несколько грубоватой манерой он всячески старался выказать свое расположение к нему. Вот такие-то редкие минуты угловатого проявления дружбы помогали Фернану за фигурой Катру, председателя и кабинского клуба, увидеть прежнего Мартина, преданного друга юности. Но это нисколько не смягчило. Острой правды, прозвучавшей в словах Мартина. Мартин говорил не от своего имени, а от имени всех. Бегство короля пробудило в народе новую волну подозрительности против бывших. Настраженная неприязнь гражданки, Катру присуща была не одной этой Жанне, а всем Жаннам, вместе взятым. Он, Фернан, навсегда останется чужим для них. Никогда народ не признает в нем брата. Негодующий и угнетенный, узнал он, что национальное собрание чуть ли не накануне своего распуска отменило предложенный Лепелетье закон об освождении рабов, заменив его немощными указами, которые вновь обрекли цветное население на бесправе.